Глава 18. Лена. Я снова чувствую себя девчонкой, у которой перед встречей с понравившимся мальчиком потеют ладони, а в животе трепетно щекочет. Максим ждет меня на конце бульвара. Высокий, широкоплечий, модно одетый. Проходящие мимо девушки оборачиваются ему вслед. Одни смотрят многозначительно. Те, что посмелее, кокетливо улыбаются. Я нисколько не ревную, даже напротив радуюсь, что его красота и бьющая через край энергия не остаются незамеченными. Завидев меня, Максим улыбается. Широко, по-настоящему, до озорных заломов в уголках глаз. Помахав ему, я улыбаюсь в ответ. Мысли снова путаются. Еще никогда мужской взгляд так сильно меня не будоражил. «Привет!» С этими словами Максим берет меня за руку, словно это самое обычное дело. И мы вместе очень давно. «Привет!» Я сжимаю пальцы в ответ, впитывая тепло его кожи. Мы молча идем бок о бок. Воздух пахнет сгущающимися сумерками и ванилью. Здесь неподалеку работает пекарня. Мне нравится идти вот так, без спешки, смакуя вечер и его близость. «Как прошел твой день?» Максим чуть наклоняется, словно давая понять, что мой ответ ему очень важен. «Хорошо. А у тебя?» «У меня тоже неплохо. Я только что понял, что хочу больше времени проводить вот так». Он поднимает вверх наши сплетенные руки. «С тобой». «Я старше на 6 лет. Но рядом с ним порой чувствую себя неловкой и неопытной». Максим настолько прямо заявляет о своих желаниях. «Я так никогда не умела» или, возможно, умела когда-то, но забыла. Его честность с самим собой и окружающими по-настоящему меня восхищает. А если я откажусь? Шучу я. «Тогда я буду настойчивее», без раздумий отвечает он. «Ты же знаешь, каким я бываю упрямым». Я улыбаюсь. «Да, я знаю». И сейчас очень благодарна ему за это. Если бы не его настойчивость, кто знает, сколько бы еще времени я чувствовала себя одинокой и несчастной. Мы сворачиваем к набережной. Не холодно? Максим легонько касается кончика моего носа тыльной стороной ладони. Покачав головой, я смеюсь. В детстве мама делала точно так же, когда хотела проверить, не пора ли заканчивать прогулку и везти меня домой. Я, кстати, решила вернуться в офис. После небольшой заминки, признаюсь я. Прекрасные новости. Он одобрительно кивает. Временно или на постоянной основе? Хочу для начала оценить состояние дел и, возможно, рассмотреть открытие нового филиала. Это было у меня в планах до того, как... Оборвавшись, я смотрю себе под ноги. В общем, я давно об этом думала. Это суперрешение. Агентство — твое детище. И будет справедливо, если ты снова его возглавишь. Я не преследую цели подвинуть Игоря. Тихо поправляю я. Если идея с открытием второго филиала будет реализована, в случае развода старый офис останется за ним. Резко остановившись, Максим берет меня за плечи и пытливо вглядывается в глаза. Ты всерьез думаешь с ним развестись? Я, растерявшись от такого напора, я не сразу нахожусь с ответом. Да, у меня есть такие мысли. Ты только не думай, что это накладывает на тебя какие-то обязательства. Это мое решение, и я... Пожалуйста, не меняй его. Хрипло выпаливает Максим перед тем, как жадно меня поцеловать. Чтобы удержаться на ногах, я обнимаю его обеими руками и целую в ответ. В горле клокочет радостный смех. Он так обрадовался. Неужели думает, что у нас действительно есть шанс? Но знай, что он этого недостоин, шепчет Максим, запуская руки мне в волосы. Ни тебя, ни половина твоего агентства, поэтому подумай еще раз. Нахмурившись, я медленно отстраняюсь. Последнее время у нас с Игорем не ладилось, но это не отменяет всего хорошего, что у нас было. Я хочу расстаться по-человечески». «Он этого не достоин», — еще тверже повторяет он. «Какое-то время мы идем молча. Максим сосредоточенно хмурится. Его пальцы, держащие мою ладонь, подрагивают, словно он волнуется. «О чем ты думаешь?» — осторожно спрашиваю я. О том, что нужно быть с тобой честнее. Отвечает он после длинной паузы. Но мне страшно. Почему? Потому что с самой первой встречи мне казалось, что ты слишком хороша, чтобы просто посмотреть в мою сторону. А сейчас я держу тебя за руку и понимаю, что больше всего на свете боюсь это проебать. В левой половине груди становится тепло-тепло. Какой он! Напористый, пылкий, открытый и такой уязвимый. Таких, как Максим, я никогда не встречала. Даже подумать не могла, что такие парни, нет, мужчины, существуют в реальности. А знаешь, о чем думаю я? Остановившись, я поворачиваюсь к нему лицом. Я сейчас плохо соображаю, скажи. Положив руки ему на плечи, я оттянусь к его уху. О том, что я прямо сейчас хочу поехать к тебе. С колотящимся сердцем я отстраняюсь, чтобы оценить его реакцию. Я очень давно не была такой смелой. Кадык на шее Максима дергается, взгляд заволакивается чернотой. Не проронив ни слова, он обхватывает мою кисть и тянет в сторону парковки.